Глава 22 «Темпест». Она не могла вернуться во дворец в таком виде. Если на ней не будет достойного платья, то она потеряет шанс выйти замуж за короля. Искушение рискнуть и выпутаться из всей ситуации было велико, но слишком эгоистично. Брайан лизнул ей пальцы и исчез, добравшись до казарм гончих. Как в тумане она вошла во двор, не чувствуя пальцев рук и ног. Поблизости никого. Идеально, потому что она собиралась украсть форму одного из дядюшек. Так как уже был полдень, она рассчитывала на то, что мужчины будут отсутствовать. Осторожно открыв дверь, она просунула голову внутрь, вокруг никого. Она проскользнула в здание и тихо закрыла за собой дверь прислушиваясь к звукам, доносящимся из дальней ванной комнаты. Ничего. Темпест пробралась вглубь комнаты, сосредоточившись на койке Алекса. Он самый низкорослый из её дядюшек, его форма должна подойти. Как только она подошла к кровати, пол скрипнул, и девушка застыла на месте. В дверях ванной материализовался мужчина, одетый в одно полотенце. Лёвка. «Привет!» — неловко пробормотала она, не сводя глаз с его лица. По телу побежали мурашки, и она стиснула зубы. Лёвка медленно моргнул и покачал головой, слегка улыбнувшись. «Есть ли смысл спрашивать, чем ты занимаешься темпа?» В ответ её губы изогнулись в подобие улыбки. «Думаю, что нет. Что тебе нужно?» «Запасная форма, если она у тебя есть», — ответила она. Возможно, новый плащ. Думаю, с этим я могу помочь. Острый взгляд пробежал по её фигуре, и парень направился к своей койке. Выглядишь ужасно. Решила поплавать? Что-то в этом роде. Лёвка хмуро посмотрел на неё, а затем порылся в сундуке у кровати. — Ты начинаешь меня беспокоить. — Тебя и всех остальных, — пробормотала она. — Если спрошу... «Чем занимаешься, ты ответишь?» Тихо уточнил он, протягивая одежду. Она прижала свёрток к груди, глядя ему в глаза и плотно сжала губы. «Давай просто сойдёмся на том, что такое не стоит обсуждать вслух, и оставим всё как есть». К её облегчению он не стал требовать объяснений. Она быстро пробормотала слова благодарности и поспешила в купальню. От пара сразу же выступил пот, на висках и затылке. Она с тоской посмотрела на воду, но неохотно оделась, всё время дрожа, несмотря на жар. Волосы сильно запутались, но она смогла заплести их в длинную косу. Брюки лёвки были широкими в талии, но она воспользовалась ремнём, предварительно заправив рубашку. После этого она, наконец, вышла из комнаты. Кожа покрылась мурашками, и она вся дрожала. Лёвка сидел на сундуке у своей кровати и наблюдал за ней. Она отдала ему свой влажный серый плащ, а после накинула на плечи тот, что ей дал он, чёрный и слишком длинный для неё. «Спасибо. Обещаю вернуть твои вещи». Он махнул ей рукой. «Не беспокойся. Я уже вырос из них. Оставь себе». Он внимательно глядел на неё. «Ты плохо выглядишь?» и тебя не перестаёт трясти с тех пор, как ты пришла. Не уверен, что мне стоит отпускать тебя одну. Она слабо улыбнулась и направилась к двери. На самом деле у меня просто нет выбора. Увидимся. Подожди!» — крикнул он ей вслед, и его рука на плече заставила её остановиться. Она обернулась и бесстрастно посмотрела на него, чувствуя давление усталости во всём теле. Ей нужно вернуться в замок и забраться в постель, иначе всё это её окончательно добьёт. Я спешу, Лёвка. Ты же знаешь, что меня здесь не должно быть. Он потоптался на месте, глядя вниз на свои шаркающие ноги, а затем заставил себя снова посмотреть на неё. темпы я... Всё, то я говорил тебе в прошлом, и... Ну, просто всё... Мне жаль, я... Ты помог спасти меня от людей короля. Когда они загнали меня в угол, перебила она. Теперь на её лице появилась более искренняя улыбка. Ты на моей стороне, правда? Так что извиняться не за что. Мы все совершали ошибки во имя нашего королевства. Возможно, просто тебе стоит немного повзрослеть. Лёвка тихо рассмеялся в ответ, став больше похожим на своего беззаботного отца Максима. Тогда ладно, «Ответ принимается. Будь...» «Если ты скажешь, будь осторожна, тогда клянусь до Т, лев, я убью тебя!» «Тогда я этого не скажу!» «Пауза. Удачи, Темпест. Не дай себя убить!» Она закатила глаза и, добродушно толкнув его, выскользнула из казармы. Гончая куталась в плащ, а снег хрустел под подошвами ботинок. Все вокруг окрасилось в белое а шторм даже и не думал останавливаться. Тяжело ступая в сторону дворца, она мыслями вернулась к Пайру. Каждый шаг и каждый вздох давались с трудом. Сделала ли она хоть что-нибудь хорошее за всё время? Сердце защемило. Всё, чего получилось добиться — смерть нескольких человек. И теперь выясняется, что человек, с которым она работает, человек, который ей понравился, Несмотря ни на что, оказался сыном короля Дестина, это уже слишком. Пайр был старше обоих принцев. Король вовсе не талаганец, так что одна из его любовниц была оборотнем. Китсуне стал бы наследником короны, не будь он бастардом. Можно ли верить тому, что он не хочет править? Пайру нравилась власть, понятное дело но не похоже, что он делал все, чтобы стать королем. Почему же он не говорил ничего раньше?» Темпест мрачно усмехнулась и закашлялась. Ответ заключался в том, что она вела себя как колючка с характером бурсука. Неудивительно, что он молчал об этом. Вероятно, он доверял ей настолько, насколько она доверяла ему. Стражники обменялись взглядами по ее прибытии ко дворцу, но не задали ни единого вопроса. Никто не опрашивал гончих. К счастью, никто не встал на пути к её покоям. Горло горело, конечности дрожали, когда она добралась до королевского крыла. Слава звёздам, её кровать уже близко. Казалось, что ноги могут подкоситься в любую секунду. Темпест удалось трясущимися руками открыть дверь, но звук шагов позади заставил её остановиться. «Пожалуйста, пусть это будет не король и не принц». Она собралась с духом и повернулась. В нескольких шагах от неё с непроницаемым выражением лица стоял Мадрид. Он оглядел её с головы до ног, смягчившись, что вызвало у неё недоумение. «Темпест», — сказал он. «В зале Совета созвали военное совещание». «Нужно идти». Она опустила голову и кивнула. «Мне понадобится всего пара минут». Она быстро вошла к себе, переоделась и заставила себя забыть на время про уютную постель и камин. Заперев покой на ключ, она покорно последовала за Мадридом восточное крыло. С каждой секундой молчание становилось всё более и более неловким. Он взглянул на неё краем глаза. «Ты неважно выглядишь». «Ты не первый, кто мне сегодня это говорит», — проворчала она, чувствуя себя еще хуже. Темпест обхватила себя руками. Воспоминание о ледяной воде вызвало еще больше мурашек на коже. «Известно ли гончим о планах короля?» «Ты знал?» — прошептала она. «О том, что случится с заключенными после того, как я попросила подарить их мне». Она изучающе посмотрела на самого сурового из дядюшек. Мадрид кивнул, и она сглотнула. «Почему никто ничего не сказал? Если бы они сказали хоть часть правды, столько жизней можно было бы спасти. Вот только это не работает односторонне. Тебе следовало обратиться к ним за помощью». Она опустила голову, ощущая на плечах тяжесть неудачи. «Темпест». Серьезный тон Мадрида заставил ее вскинуть голову и встретиться с ним взглядом. Он мягко положил руку на плечо девушки, а затем повёл её подальше от двери зала совета, чтобы их точно никто не услышал. Она разглядывала мужчину, главу гончих Он выглядел усталым и постаревшим. На сиреневых висках виднелась седина, а вокруг глаз залегли морщинки. Хотя он всё ещё мужчина в расцвете сил, поразительно осознавать, что он не останется молодым навечно, и рано или поздно кто-то сменит его на должности. От одной только мысли сжималось сердце. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросил он, нахмурившись. Она поморщилась. «Твою мать!» «Как же она ненавидит тот факт, что по её лицу так легко считать эмоции!» «Я просто...» Начала она, не совсем понимая, что ответить. Девушка вздохнула. «Просто не хочу, чтобы кто-то ещё умирал». Мадрид невесело хохотнул. «Тогда ты выбрала не ту профессию, девочка». «Тут у меня точно не было выбора, правда?» — пробормотала Темпест. Она приподняла кончик своих заплетённых в косу волос. «Меня нашли, точнее, почти сожгли и не оставили иного выбора, кроме как стать гончей Разве не так всё устроено, Мадрид?» «Я всегда принадлежала короне». Мужчина вздрогнул. Гончий, не показывающий ни единой эмоций в самых трудных ситуациях, вздрогнул, словно от удара. Она почти избавила его от страданий, пока он размышлял, что сказать. Дверь в комнату совета открылась, и они оба оторвались от стены. Явно раздраженный королевский казначей вышел и махнул им рукой, приглашая войти. Приблизившись, они услышали возбужденные голоса, которые стали только громче внутри зала. «Темпест» оглядела комнату и почувствовала тошноту от одного только взгляда на принца. Насколько ей известно, Мэйвен раньше не присутствовал на военных собраниях. Логично, что теперь, став наследником, он присоединился к ним, но ее все равно это беспокоило. Она оставалась неподалеку от Мадрида, и внутренне развеселилась, когда король с рубиного красным лицом прорычал что-то сыну. Гнев короля, направленный на сына, обрадовал темпист больше, чем следовало. Она подавила расползающуюся по лицу улыбку. «Что случилось?» — спросил Мадрид спокойным голосом. «Произошло нападение на северную провинцию Фергон», — сообщил им казначей. «Виновны, понятное дело, повстанцы». Но шпионы предполагают, что повстанцами, о которых идет речь, оказались гиганты. Интересные новости. Разве король не отправлял принцев послами в королевство Копол? С какой стати гиганты стали работать с повстанцами? Со стороны Копола на казни присутствовал посол. Что-то тут не так. Король свирепо оглядел своего сына. «Что во имя Доте ты натворил?» Потребовал он, повысив голос почти до крика. «Что вы наделали, пока были там?» «Тебя попросили только об одном. Об одном!» «Боже, чего бы я только не отдал за других сыновей!» Темпест постаралась выглядеть безэмоциональной и опустила взгляд на стол, где разложили карту. Сквозь полуопущенные ресницы она попыталась оценить реакцию Мэйвена. Принц выглядел так, словно собирался перепрыгнуть через стол и наброситься на своего отца. В этом заключалась причина его поведения. От отсутствия отцовской любви люди вырастали монстрами. Она смотрела на него, размышляя над различными теориями. Атака гигантов, уловка мятежников или принца. Могли ли каполийцы сговориться с Мэйвеном? «Не позволяй своему воображению ввести себя в заблуждение. Не все связано с принцем». «Что прикажете, милорд?» — спросил Мадрид короля Дестина. «Гонщие готовы выполнить ваш приказ. Мобилизуйте армию и отправляйтесь во Фьергон», — немедленно ответил король, ткнув указательным пальцем в карту на столе. «Нам нужно ударить по ним сильно и быстро». «Нельзя дать им шанс на ответный удар с подкреплением. Необходимо пресечь нападение в зародыше. Прямо сейчас!» Темпест задержала дыхание. «У нас недостаточно людей», — заметил один из советников с длинной седой козлиной бородкой, подрагивающей во время речи. «Большинство из них все еще находятся на юге. Мы...» «Тогда наберите еще людей!» — закричал Дестин, — при необходимости заберите их из каждого дома. Мы и так уже начали этот процесс. Она медленно моргнула. Он призывал людей для армии? Темпест искоса взглянула на Мадрида. Его лицо ничего не выражало. Как давно ему это известно? — У нас нет денег на новых солдат, — отметил другой член Совета. Корона... Не может себе их позволить? Наши мужчины должны хотеть пожертвовать своими жизнями ради королевства. Призыв не для избранных, он обязателен. Отправьте приказ сейчас же. Она держала рот на замке, пока до нее доходил ужас приказов Дестина. Единственное, что могло сорваться с ее языка, засчиталось бы за государственную измену. Она была несогласна с его решением, и, судя по лицам всех присутствующих в комнате, они думали так же, война — это одно. Но призыв воевать без компенсации семьям такое приведёт к бунту. Бунт, может, он и станет последней каплей, заставившей людей всё ещё преданных короне сменить ориентиры. Да, ужасно, но всё же решение проблемы. Объединение жителей Хеймсери и Талаги. Внимание Темпест переключилось на короля, который не отводил взгляда от своего сына. Сердце учащенно забилось, когда она увидела злую усмешку на его лице, так похожую на усмешку Пайра. Иронично то, что Дестин мечтал о других сыновьях, когда у него уже был могущественный, коварный наследник. Каким бы стал Кицуна, если бы его воспитывали вблизи короны? Гончая похолодела от мысли об этом. Если бы он рос во дворце под опекой короля, тогда все хорошие, благородные черты Пайра просто-напросто исчезли бы. Как хорошо, что он мятежник! Как хорошо, что он шут! Как хорошо, что он работает вместе с темным двором! Она сунула руки под мышки, чтобы согреть пальцы. На нее снизошло очередное прозрение. Неважно, что он сын Дестина. Кровь ничего не значит, только действие. Стоило что-то сказать. Судить о происхождении человека, хотя его не выбирают, так же плохо, как если бы кто-то осуждал ее за отсутствие отца. Ее охватил стыд. Придется загладить свою вину по крайней мере, после того, как они разберутся с насущной проблемой, надвигающейся войной.